Глава четвёртая. Одно из негласных правил шахмат гласит «Не бойтесь неожиданных манёвров». Если вы придумали какое-то новое оригинальное решение, не отказывайтесь от него из страха потерпеть поражение. Проиграть вы можете даже в случае, если будете использовать хорошо знакомые схемы из учебника. «День тянулся так медленно», что в какой-то момент я перестала поглядывать в окно. Казалось, солнце уже никогда не опустится за горизонт. Разумно было бы поспать, но при мысли о том, что до поединка осталось меньше суток, меня начинала сотрясать дрожь. Ко всему прочему, сёстры выглядели сегодня особенно подавленными, и я опасалась оставлять их без присмотра, пусть даже ради того, чтобы отдохнуть перед ночной встречей с роком. Шута все время жалось ко мне. Она часто и не в попад спрашивала, умрём ли мы завтра?» Я каждый раз говорила, что нет, и на какое-то время малышка затихала, чтобы затем задать тот же вопрос снова. Я видела, что поведение Шуты еще больше пугает Трони, которая и без того выглядела слишком погруженной в себя. Стараясь отвлечь обеих, я давала им несложные поручения. Затем, когда поняла, что пришивание пуговиц едва ли вызывает у них радость, занимала разговорами. Вот только темы для беседы иссякли быстрее, чем я рассчитывала. Тогда, после долгой заминки, я вспомнила, что на самом дне сундука лежит вещь, почти забытая за ненужностью — шахматы. Их в один из своих визитов преподнёс моему отцу вождь клана Белой Лисицы. Родитель горячо поблагодарил того за подарок но как только гости удалились, сучил вещицу мне. Всем забавам он предпочитал одну — хороший бой на мечах. Остальное неизменно вызывало у него лишь кривую усмешку. Даже свету нет-нет да и попадало за его интерес к чтению. Я же и вовсе старалась не брать в руки книг, предпочитая, как и положено благовоспитанной девице на выданье, проводить время за шитьем. Возможно, зря. Как я не пыталась соответствовать ожиданиям отца, любимой дочерью стать всё равно не смогла. Неудивительно, что я тогда бережно сохранила ту шахматную доску. Конечно, меня восхитила красота и изящество вырезанных из дерева фигур, но не это стало причиной моей радости. Я обманывала себя, что отец и правда сделал мне подарок, а не избавился от ненужной ему безделицы. Поначалу я даже играть не умела. Просто рассматривала фигурки, из тонкой работой мастера. Свет как-то заметил меня шахматами и, посмеявшись над тем, что я нянчу их словно куклы, поведал правила игры. Я увлеклась и довольно быстро, по словам брата, освоила их. К сожалению, оттачивать навыки мне было не с кем. Свет не проявлял особого интереса к шахматам, лишь изредка составлял мне компанию». Просить кого-то другого я опасалась, боясь, что моя увлечённость сомнительной для девицы игрой не понравится отцу. Вот я и убрала шахматы в сундук, чтобы не тревожить сердце попусту. Довольная, что наконец придумала, чем можно отвлечь сестёр, я с самым таинственным видом открыла сундук. На дне, под тяжестью приданого, лежала большая резная шкатулка. Я бережно достала её. Игра увлекла сестер почти сразу, но правила оказались для них сложны. Девочки то и дело путались в том, как ходят фигуры, однако это лишь добавляло веселье. Спустя час сестры разошлись не на шутку и стали с азартом охотиться за моим королем. Сражались они против меня вдвоем. Но если Рони играла честно, то шута порывалась жульничать и периодически незаметно утягивала с поля фигурки. Это вызывало возмущение с моей стороны и смех с её. Обдумывая очередной ход, я не сразу обратила внимание на слова Рони. Король в этой игре такой беззащитный. Королева может ходить по-разному, а он только передвигаться на одну клетку. Так странно. Да, интересно, всё ещё занятая своими мыслями, согласилась я. Обычно у короля больше власти. Вся игра держится на королеве. «Она самая ценная фигура», — задумчиво проговорила Рони. «Не забывай, что игра прекращается, как только убивают короля, а не королеву». Рони хотела что-то добавить, но я заметила, что Шута пытается украдкой стянуть с поля моего коня и возмущенно поймала её за руку. Время за игрой летело быстро, и я удивлённо подняла голову, когда раздался стук в дверь. Ему вторил десятикратный рык льва, выскочившего из настенных часов. В покое вошел урок и вежливо склонил голову, скупо уронив приветствие. Я встала из-за стола, присела в ответном реверансе и, стараясь не выдать сковавшего меня напряжения, обратилась к сестрам. «Вам пора спать». «Но я хочу доиграть», — возмутилась Шута и недовольно засопела, получив тычок от Рони. Рок мягко улыбнулся Шуте и подошел к столу с шахматными фигурками. Секунду он всматривался в расстановку сил на доске, а затем усмехнулся одной половиной рта. «Милая Шута, тебе и правда пора спать. Но не потому, что я пришел за твоей сестрой. У тебя есть более веская причина». «Какая же?» — с любопытством выдохнула она. Мы с Рони настороженно молчали. «Через три хода ты проиграешь!» Рок взял фигурку короля, покрутил ее в руке. «Поверь мне, любую игру стоит заканчивать до того, как потерпишь поражение». Он не поставил фигурку на место, положил ее, тем самым обозначив окончание игры. В комнате повисло молчание. Шута сопела, будто не знала то ли заплакать, то ли рассмеяться. Рони смотрела на Рока с опаской и недоверием. «Всё, идите в постель!» Я настойчиво подтолкнула их к дверям спальни. «Спите спокойно и не ждите меня!» «Но...» — попыталась возразить рони но я её перебила. «Я скоро вернусь!» Я поочерёдно поцеловала их в лоб и, схватив плащ, выскользнула из покоев. Рок уже ждал меня за дверями. Он кивнул страже, старательно отводящий глаза в сторону, и мы направились к чёрному входу. Я сожалею, что напугал ваших сестер. Я посмотрела на него из-под полуопущенных ресниц. Странно, ведь он не сказал ничего особенного. Почему же его слова повергли меня и моих сестер в такой ужас? В очередной раз я призналась, что в Роке было что-то пугающее, придающее даже обычным его словам новый смысл, как будто во всех фразах крылось двойное дно. Я поняла, что молчу неприлично долго и торопливо ответила. «Вы не сказали ничего, что могло бы вызвать у сестёр страх?» «Я никогда так не говорю, но люди всё равно почему-то пугаются». В том, как он пожал плечами и отвернулся, мне почудилась тщательно скрываемая бравада. Мысль, вихрем пронёсшаяся в голове, заставила приоткрыть рот от удивления. «Неужели Рок тоже чувствовал себя одиноким?» «Вы не спрашиваете, куда мы направляемся?» Я думаю, вам виднее. Рок хмыкнул. Кажется, к нему вернулось его обычное самообладание. Забавно, как вы подавляете в себе любопытство, Кара. Со мной вы можете этого не делать. Мы идем к конюшне. Я не смогла сдержать удивления. К конюшне? Зачем? Догадка мелькнула в моей голове, и к горлу подступила тошнота. Неужели? «Нет, нет, Кара, не волнуйтесь». Рок легко понял мой невысказанный вопрос. «Сегодня наш урок будет иного рода». «Значит ли это, что мне не придется никого убивать?» Мучимая любопытством и ведомая волнением, я не заметила, как мы оказались у конюшни. Рок попросил меня подождать и исчез в темноте. Он вернулся довольно скоро, ведя под узцы двух коней. Те были мне незнакомы. Высокие, мощные, чёрные, как самая тёмная ночь в году. Они подходили Року и, судя по всему, ему и принадлежали. «Сожалею, Кара, но я не мог взять вашу лошадь. Вам придётся ехать на моём коне». Я окинула взглядом скакуна, он был гораздо больше моей кобылки, и постаралась как можно увереннее к нему шагнуть. Никто не любит, когда при нём выражают сомнения, лошади особенно. «Вам лучше переобуться», — сказал Рок и потянулся к вещевому мешку, прикреплённому к седлу. «В туфлях совершенно невозможно ехать верхом». Я мысленно отметила уже не первый раз поразительную внимательность Рока к деталям и молча кивнула. Мне в руки легла пара кожаных сапог, и я, воровато оглянувшись, быстро переобулась. Краем глаза я заметила, что из вещевого мешка торчат две позолоченные рукоятки. «Мечи?» — спросила я, и голос сел от волнения. Рок мельком взглянул на оружие и покачал головой. «Нет, рапиры. Я преподнес их вашему брату в качестве подарка на коронацию». «Коронацию, которая так и не состоялась». В памяти всплыла гора подарков, что свет получил от кланов еще до поединка. Никто не воспринимал давнюю традицию всерьез. Право света на трон считалось неоспоримым. «Вы не запомнили меня на церемонии?» Я нахмурилась. Церемония вручения даров была долгой и скучной. Она проходила в большом зале в присутствии представителей всех кланов. Почти всё время я благополучно витала в своих мыслях. И лишь смутно припоминала жгучее любопытство мужчин, когда кто-то из клана медведей, как я сейчас поняла, рок вручил свету чужеродное оружие, обернутое в бархат. «Простите, тогда я не обратила на вас внимания». Рок усмехнулся, как мне показалось, с легкой досадой. «А я на вас более чем». Чувствуя неловкость, я поторопилась увести разговор в сторону. «Что такое рапира?» «Она похожа на меч, но гораздо легче». Я привёз это оружие из своего последнего путешествия по Фасталии. Я не без труда припомнила, что эта страна соседствовала с нашим королевством на юге и славилась своей сталью. Рок подсадил меня, и пока я разбиралась с юбками, вскочил в седло сам. «Зачем?» — голос всё ещё плохо слушался, и мне пришлось откашляться, чтобы продолжить. «Зачем вам оружие, и куда мы направляемся?» Рок? уже пустивший коня неспешной трусцой, с улыбкой обернулся. Видеть его широко улыбающимся было по-прежнему непривычно. «Мы едем к реке, к месту проведения поединка». «Не волнуйтесь, я же обещал, что сегодняшний вечер вам понравится». Я с сомнением посмотрела ему в спину, а затем подхлестнула коня. Тот охотно бросился догонять своего товарища. В повадках животного чувствовалась хорошая выучка. Поэтому я немного расслабилась. Ночь была тёплой, но ветреной. На тёмное беззвёздное полотно неба неспешно выкатывалась полная жёлтая луна. Она то и дело ныряла в тяжёлые тучи черничного цвета, и траву под копытами лошадей расчерчивали причудливые тени. Неуловимо пахло скорым дождём. Разлитую в воздухе свежесть разбавляли доносящиеся с полей терпкие ноты трав. Я с наслаждением втянула носом воздух. «Мне показалось, что именно так и должна пахнуть свобода». «Ночь прекрасна», — сказал Рок, когда я поравнялась с ним. «Да», — я улыбнулась, а затем, поколебавшись, призналась. «Её красота умиротворяет». Рок чуть натянул вожжи, чтобы его резвый конь не умчался вперёд и искоса взглянул на меня. «Возможно, это потому, что сегодня полнолуние. Собственно, именно об этом я говорил». Нам удивительно повезло. Моя улыбка погасла. Следовало догадаться. Рок из всего пытался извлечь выгоду, и если его вдохновила ночь, то точно не из-за чудесного пейзажа. В чем же именно заключается удача? Вяло поинтересовалась я. Полнолуние? Пожал он плечами. Я не ответила, и Рок после паузы вновь посмотрел на меня. В его взгляде, в темноте, казавшемся еще более колдовским, чем при свете дня, проскользнуло недоумение. «Кара, неужели вы не знаете, что ночи полные луны подпитывают дар? Он обновляется вместе с луной. Завтра утром вы почувствуете прилив сил, словно не было изматывающих испытаний предыдущих дней. Мне неоткуда было это узнать». По возможности с достоинством ответила я. Щеки уже кольнуло румянцем стыда, и я отвернулась, стараясь его скрыть. Мой дар всегда оставался тайной для окружающих. Мой тоже, но я много читал, собирал упоминания об одаренных людях буквально по крупицам. Иногда было не просто скрывать свой интерес к этой теме, но... Он резко замолчал. Минуту всматривался вдаль, а затем продолжил. Впрочем, я увлекся. Не уверен, что вам хочется услышать продолжение. «Хочется», — тихо ответила я. Отец считал, что мысли девицы должны быть заняты не историей и географией, а подготовкой приданого. Меня это тяготило, но я не осмеливалась спорить. Ваш отец был строг. Он желал мне добра. Но вашего отца больше нет, и теперь вы решаете, что для вас добро, а что нет. Я вздрогнула. Впервые с момента смерти отца ощутила что-то похожее на облегчение и устыдилась. Разве не должна я сейчас тосковать по тому, кто подарил мне жизнь? Так почему же с потаённой радостью думаю о том, что больше не обязана следовать заветам отца и оправдывать его ожидания? Суматоху моих постыдных мыслей прервал голос Рока. «Простите, Кара, я забыл о том, что в глазах окружающих вы прежде всего девушка. Я уставилась на Рока в упор. Впервые я видела, чтобы ему стало неловко. К тому же выразился он несколько путано. Мне даже стало смешно. «А по вашему мнению, я не девушка?» — с любопытством и едва сдерживаемой улыбкой спросила я. И тут произошло то, что заставило меня удивлённо распахнуть глаза. Рок покраснел. Его бесстрастное бледное лицо мазнули два красных пятна на щеках. «Конечно, девушка!» — горячо откликнулся он. В его низком голосе прорезались эмоции. Рок перестал казаться холодным. Я имел в виду... Хотел сказать, что в глазах большинства людей вы слабое существо, не обладающее достаточным умом, чтобы читать то, что вам нравится. Лишь единственная книга в руках женщины не вызовет пересудов. Учение о божественной природе наших предков. Я поджала губы. Ваши слова жестоки. «Они правдивы!» Рок уже взял себя в руки. Он снова говорил ровно, в его интонации появились прежние завораживающие нотки. Так относятся к любой девушке клана, иногда как к абузе, о которой следует заботиться, но чаще как к ребёнку, требующему строгой руки. Мне нечего было возразить. Рок говорил правду, не смягчая её красивыми словами. Я молча посмотрела вперёд. В темноте уже блеснула полоска реки, а до ноздрей донёсся слабый запах воды. «Вы можете всё изменить, Кара!» От заявления Рока сердце забилось чаще. Но воодушевление, восторг и благодарность исчезли сразу, как он продолжил. «Когда станете королевой, конечно же!» Словно птицу в полёте меня сбили его слова. Не отрывая глаз от приближающихся гор и реки у их подножия, я кивнула. Рок снова манипулировал мною, преследовал свои цели, попутно надавливая на мои болевые точки. Почему-то с каждым разом осознавать это становилось всё страшнее. Возможно ли, что я привязываюсь к нему, к единственному человеку, похожему на меня саму, к тому, кто протянул руку помощи, когда я в ней так нуждалась? Мы подъехали к месту проведения поединка. Рок спешился и подошёл к моему коню. Смотря на своего спутника сверху вниз, я приняла его помощь и неожиданно спросила, «А как вы, Рок, относитесь к девушкам? Как к или как к капризному чаду?» Я не могла найти более неподходящего времени для вопроса. Рок как раз спускал меня с лошади. Заслышав вопрос, он усмехнулся. В тот момент, когда спутник держал меня за талию и с лёгкой иронией всматривался мне в лицо, Я почувствовала себя беззащитной. По-прежнему смотрела на него сверху вниз, но сила была не на моей стороне. Мне бы сравнить себя с куклой, которую кукловод держит за ниточки, но я чувствовала иначе. Его жест оказался глубже, интимнее и таил в себе опасность, потому что был не уловкой, а порывом. Помедлив, Рок поставил меня на землю. Под подошвой сапог хрустнули мелкие осколки, каменная крошка, лежащая возле подножия гор. «Вы неправильно ставите вопрос, Кара. Спросите иначе. Ведь главное, как я отношусь не к другим девушкам, а к вам». Последние слова обожгли ухо. Рок нагнулся ко мне, его голубые глаза смотрели серьезно. Я замерла, будто скованная льдом. Близость тела Рока Его тонкие губы, почти касающиеся моей мочки, взволновали меня до полной потери рассудка. Я стояла, раздираемая противоречивыми эмоциями, тонула в них и совершенно не представляла, чего же хочу сейчас больше. А затем всё неожиданно закончилось. Рок чуть отклонился, его рука потянулась за моей спиной к вещевому мешку. «Ночь кажется холодной. Это нам пригодится». Рок продемонстрировал ладонь, зажатой в ней кожаной фляжкой. «Вино! Я говорю о вине, Кара!» Под бешеный стук сердца я медленно кивнула. Рок отошел, чтобы привязать коней. Его походка была легка и бесшумна, а сам он напоминал в ночи большую худую кошку, опасного хищника, которому все ни почем. В душе тяжелым валуном ухнуло разочарование. В голове снова возник образ его губ, находящихся в опасной близости от моих. Я сглотнула. «Вы не ответили на мой вопрос», — упрямо напомнила я. Рок проверил привязь, достал из своего мешка рапиры и только затем проговорил. «Странно, что вас интересуют такие вещи. Разве они имеют значение?» «Возможно, имеют», — сдержанно сказала я. Рок пожал плечами. Я не считаю женщин безвольными существами, и тем более я не считаю такой вас. Кара, вы обладаете огромной силой, пусть сами ещё этого и не поняли. Вы не слабее меня, и мне, признаться, это нравится». Свою речь он произносил на ходу, с каждым шагом и словом становясь мне ближе. Странная теплота разлилась внутри меня, и в этот раз плечи расправились сами собой, Без каких-либо усилий с моей стороны. Рок протянул мне рукоятку рапиры. «Полагаю, вы никогда прежде не держали в руках оружие?» «Вы правы. Это не так сложно, как кажется. Да и вам не потребуется особого мастерства. Все, что вам нужно, — создать иллюзию боя». Он кивнул в сторону реки. «Учиться будем там, в воде». Я хочу, чтобы завтра вся ситуация показалась вам знакомой и привычной. Ничто не должно выбить вас из равновесия». Меня снова передёрнуло от слов Рока, от их равнодушной деловитости. Впрочем, я понимала, что всего за пару дней и сама растеряла изрядную долю трепетности. Поединок меня пугал не чужой смертью. В конце концов, я ведь уже пошла по темной тропе. Меня приводила в ужас мысль, что я не справлюсь. Именно от неё начинали дрожать колени и потеть ладони. Мы направились к реке. Повисшее молчание не было наполнено тишиной. Плеск воды, шум ветра, шуршание камней под ногами и редкие крики ночных птиц напоминали о том, что всё вокруг пропитано жизнью и не позволяли страху поглотить меня. И всё же я предпочла возобновить разговор. Остро желала слышать голос своего спутника, мягкий, бархатистый, уверяющий, что я иду по верному пути. Под аккомпанемент этого голоса я могла сделать многое. Теперь я это понимала. «Почему рапира?» — спросила я. «Она легче, чем меч, но не менее благородна. Вам подходит». Я улыбнулась. Кажется, я не только привыкла к комплиментам рока, но и научилась распознавать его недомолвки. «Вы же хотели добавить что-то еще?» «Верно. Вы начали понимать меня. Хороший знак». Я смутилась. Рок шел чуть впереди и не оглядывался. Чему я была рада, мне не хотелось, чтобы он сейчас увидел мое лицо. «Мой брат никогда прежде не сражался на рапирах. Это немного уравнивает ваши шансы» ведь оружие будете выбирать вы». Я промолчала, пытаясь отделаться от неприятной, чуть царапающей мысли, что Рок словно предусмотрел все заранее. «Моему брату придется учиться на ходу. Он владеет мечом, но рапира требует другого обращения. Мне кажется, вы кое о чем забываете. Возможно, ваш брат впервые увидит рапиру, но, напомню, я тоже ею не владею. И я, в отличие от вашего брата, «Никакого оружия в руках не держала. Никогда!» Я не смогла скрыть волнение, поэтому в конце фразы повысила голос. Я шла, смотря под ноги и осторожно обходя острые камешки, поэтому испуганно отшатнулась, когда уткнулась в грудь Рока. Думаю, после моих слов он резко остановился и обернулся, что и послужило причиной нашего столкновения. «Я знаю, вам страшно, Кара». Он положил раскрытые ладони мне на плечи, словно успокаивая. Жест выходил далеко за пределы правил этикета, принятых в приличном обществе. Но Рок так часто нарушал мое личное пространство, что я к этому привыкла. В душе не возникло протеста, только легкий отголосок смущения. «Я мог бы сказать, что вы не должны бояться, но знаю, от страха сложно избавиться. Это не совсем то, что я надеялась услышать». Неуверенно парировала я и улыбнулась через силу. Ирония давалась мне с трудом. За головой Рока сияла луна. В ее свете его тонкие черты казались не хищными, а благородными. Я впервые подумала о том, что Рок, пожалуй, красив. «Правда так считаете?» «Что?» Рок смешался, но быстро нашелся с ответом. Я спросил, правда ли вы хотели услышать иной ответ. Впрочем, можете не подыскивать слов». Рок снова стал серьёзным. Его глаза, казалось, смотрели мне прямо в душу. «Кара, вы можете бояться. Не боится, только глупец. Но я хочу, чтобы вы знали, завтра победа будет на вашей стороне. Солнце ещё не успеет склониться к западу, как жрец водрузит на вашу голову корону. Вы это узнали?» Спросила я тихо, не отрывая взгляда от его лица: "Из своих видений?" "Да", уверенно сказал он. Еще какое-то время мы молча изучали друг друга. Его глаза больше не казались мне льдистыми. Я видела в них прежде незамеченное мною тепло. Оно сбивало меня с толку. Я чувствовала, что рок манипулирует мною, но иногда его слова и поступки казались слишком искренними. Они заставляли тянуться к нему. «Мне хочется ему доверять», поколебавшись, признала я. «Однажды вы поверите мне, Кара», хрипло пообещал Рок. Он расцепил руки все это время некрепко сжимающие мои плечи и отошел на несколько шагов. Сделав приглашающий жест, который выглядел бы в чем-нибудь другом исполнении наигранным и шутовским, а у него получившийся естественным и чуточку снисходительным, Рок скупо уронил. Предлагаю начать наш урок. Я не заметила, как мы спустились к месту проведения поединка и теперь с удивлением посмотрела на реку за спиной рока. Несколько мгновений я вглядывалась в воду, в её быстрое течение, а затем подошла к спутнику, протянула руку и медленно вытащила рапиру из ножен. Рок не шелохнулся, но в его глазах, на самом донышке, вспыхнул огонь восхищения и... Страха? Удивительно, но мне самой стало спокойно. Все метания исчезли. Я больше не боялась проиграть. Вы готовы, Рок? Если это угодно королеве. Он согнулся в поклоне, а я едва скрыла улыбку. Даже говоря откровенные банальности, граничащие с рыболепием, Рок все равно оставался собой. Ведь хищник не перестанет быть хищником только от того что склонит голову перед зайцем. Я так и не смогла определить, что в манерах Рока преобладала, заученная на уроках этикета изящность или врождённое чувство превосходства. Я пока не королева. Я сама не поняла, как повторила слова света перед коронацией. Это совпадение заставило меня нахмуриться. «Завтра вы станете ею, Кара!» Я промолчала. Правила требовали, чтобы поединок проходил в воде, поэтому я обошла Рока и вступила в бурлящую горную реку. Ноги обожгло холодом, даже сапоги не спасли. Мне стоило большого труда удержаться от крика». Рок удивленно приподнял одну бровь. «Иногда, Кара, вы поражаете меня своей смелостью. Признаться, я думал, что урок мы начнем на берегу. Я люблю сложности». Солгала я, стараясь не клацать зубами. Рок хмыкнул и с немного неискренним уважением кивнул. «Похвально, наверное». «Рок!» — я почти рявкнула. Холодная вода заставляла полностью забыть о вбитых с детства манерах. Во мне даже проснулся сарказм. «Может, вы и советы будете давать мне с берега?» «О, нет!» «Наблюдать со стороны мне никогда не нравилось» предпочитаю войти в реку и утонуть, чем махать оружием на безопасном расстоянии от драки». До меня не сразу дошел иносказательный смысл его слов. Я была осторожна в своих поступках, но чужая решительность не могла не произвести на меня впечатление, тем более не спонтанная, а смысленная и вымученная. «Я попрошу вас немного подождать, мне нужно разуться». «Подошва сапог скользит в воде?» — вежливо поинтересовалась я, стараясь не смотреть в сторону рока. Конечно, мужские оголённые щиколотки не то же самое, что женские. Здесь правила приличия были менее категоричны, но всё же я чувствовала, что моё лицо осталось невозмутимым, однако вот кончики ушей буквально пылали. «Нет, подошва у сапог совершенно не скользкая, но она тяжёлая». Я боюсь отдавить вам ноги. Мой рот распахнулся сам собой, но от удивления я не нашлась с ответом. Забота Рока зачастую проявлялась самым неожиданным способом. Она ставила меня в тупик, но вместе с тем дарила неведомое мне раньше чувство нужности. Никто раньше не думал о моём комфорте так тщательно. Рок стянул сапоги и, отбросив их в сторону, шагнул в воду. Кара... Попробуйте сделать взмах рапирой. Привыкните к её тяжести, к силе. Я последовала его совету. Подняла клинок, встала в стойку, в которой часто видела брата или ника во время боя и сделала выпад в сторону воображаемого противника. Затем ещё один. Намокшее и потяжелевшее платье путалось в ногах. Несмотря на холодный ветер, дующий с гор, на лбу выступила испарина. Я раздраженно откинула назад несколько выпавших из косы прядей и не без зависти посмотрела на Рока, спокойно передвигающегося в воде в узких черных кожаных штанах. «Кажется, я понимаю, почему никто из женщин не соглашался участвовать в поединке», — мрачно сказала я. «Вы можете изменить правила», — напомнил Рок. «Как только станете королевой, выпустите указ, дозволяющий женщинам носить мужскую одежду» если того требует обстоятельства, конечно. «Конечно», — задумчиво согласилась я. Рок не впервые соблазнял меня теми изменениями, которые я могла привнести в общество, став королевой. Но впервые его слова попали в цель. Все еще погруженная в свои мысли, я еще несколько раз взмахнула рапирой, прежде чем теплая мужская рука перехватила мою ладонь. Я вздрогнула. Рок встал у меня за спиной. «Клинок нужно держать иначе, будто он продолжение вас. Вот так, понимаете?» Он обхватывал мое запястье, направляя руку. Его дыхание щекотало шею, и я судорожно сглотнула. «И сила! Вы берете ее из плеч, а нужно вот отсюда!» Его вторая ладонь легла мне на талию и сжала ее. Мое дыхание невольно участилось. «Чувствуете разницу?» «Да», — неуверенно выдохнула я. «Работайте всем телом, не только плечами. Их постарайтесь держать расслабленными. Лишь тогда удар будет достаточно силён». Я поняла. Я ничего не могла поделать с заиканием. Мне казалось, что я уже привыкла к отсутствию всяких приличий при общении с роком, но это было чересчур. «Помните, вам нужно держать врага на расстоянии и лишь однажды пойти на сближение» ради одного единственного удара. Неважно, куда он придется, но постарайтесь целиться в грудь или живот. Если мой брат скончается от пустяковой раны в руку, люди начнут задавать вопросы. «Это ни к чему», — покладисто согласилась я. Вопросов и без того слишком много. Они сейчас разрывали мою голову. Замерев, я стояла по колено в ледяной воде, но совершенно не чувствовала холода. Моя спина была прижата к груди Рока, одна его рука по-прежнему покоилась на моей талии, другая обхватила запястье. Луна наполовину спряталась за темными облаками и в сгустившейся темноте, обострившие без того оголенные чувства, я все отчетливее слышала дыхание Рока на своей коже. «Кара, вы готовы сразиться со мной?» Сердце забилось непозволительно громко, и я подумала, что его стук «Заглушает даже плеск воды». «Конечно», — преувеличенно спокойно сказала я. «Прекрасно». Его шепот коснулся моего уха, а затем рог резко отстранился. Я обернулась, сжимая рапиру. Он отошел от меня на несколько шагов и кивнул. «Насчет три». «Раз, два, три». Я оказалась не готова к атаке. Привыкнув к кратчивости, какой-то ленивой медлительности, присущей Року, я не ожидала от него такого молниеносного нападения. Словно домашний кот вдруг превратился в свирепую рысь. «Плохо, Кара! Мой брат бы вас уже убил!» — не без недовольства сказал Рок, наставив на меня клинок. «Попробуем снова!» Во второй раз вышло чуть лучше. Я уклонилась от удара, Но, желая оказаться как можно дальше от противника, упала и ушла под воду с головой. «Кара, вы в порядке?» Первым, кого я увидела, вынурнув из холодной реки, отчаянно закашлив, был Рок, протягивающий мне руку. «Да», — солгала я, принимая его помощь. «Начнем сначала?» Рок молча кивнул и рывком поставил меня на ноги. Прическа распалась, Я перекинула влажные волосы на одно плечо, чтобы не мешали. С платьем же, которое отвратительным мокрым комом путалось в ногах, я поделать с ничего не могла. Чувствовала себя котенком, которого насильно искупали в большом тазу, и это ощущение беспомощности и раздражения медленно рождало в груди что-то горячее и горькое. Злость. Я злилась на неудобную одежду, правила приличия и мужчин, и в особенности на одного из них, который сейчас стоял передо мной. Рывок, удар, падение, рывок, удар, падение. Я сбилась со счёта, сколько раз Рок молча подавал мне руку и также молча помогал встать. Внутри меня огненной лавой бурлили эмоции, усталости я не ощущала вовсе. Лишь подняться с каждым разом становилось всё сложнее. Рок в очередной раз выбил оружие у меня из рук и приставил остриё своей рапиры к моему горлу. Злость — это хорошее чувство, не хуже других. Его негромкий голос с кратчивыми, ласкающими нотками вызвал у меня дрожь. Я хотела отвести взгляд от его глаз и не смогла. В свете луны они стали похожи на тёмные сапфиры. Только не в бою. Я смотрела прямо на него, поэтому не пропустила момента, когда его тонкие губы чуть приоткрылись, словно в удивлении. Казалось, он услышал что-то невероятное. «Вы умеете читать мысли, верно, Рок?» Я скорее утверждала, чем спрашивала. Эта догадка давно не давала мне покоя, но высказать её я решилась только сейчас. Стыд придавал смелости, я понимала, что в моей голове бродило немало крамольного, вспомнить хотя бы то, о чём я подумала мгновение назад. Крамолы в вас маловато уж, поверьте, пробормотал Рок. Мы оба были поражены и сметены. Наверное, поэтому Рок так и не убрал рапиру от моего горла, а я так и не отвела её рукой. Вы обманули меня. Мой голос звенел, и я слышала это. Вы говорили, что не читаете мысли. Скорее уж это ваши кара глаза напоминают драгоценные камни. Особенно сейчас, когда вы в гневе. Рассеянно проговорил Рок и не к месту добавил. «Еще немного, и вы зашипите, как кошка». «Да что вы себе позволяете?» Я резко ушла в сторону, и если бы Рок вовремя не убрал оружие, то на моей шее непременно остался бы длинный шрам от острого клинка. Я метнулась к своей рапире, утопленной двумя шагами левее, и обернулась, готовая к драке. Наверное, я выглядела как вестница разгневанных богов. Мокрая, растрепанная и безумно злая. Рок настороженно поглядывал на меня, не торопясь идти на сближение. «Я говорил», — тихо начал он, Что ваши мысли, написанные у вас на лбу, не больше, не меньше, Кара. Замечательно, обманчиво мягко проговорила я и бросилась в атаку. Клинки скрестились, моя рука дрогнула, Рок был намного сильнее. Он откинул меня, но я с прежней яростью повторила попытку. Мы закружились, словно в танце, только аккомпанементом нам служил скрежет встречающихся друг с другом рапир. Я не могла соперничать с Роком. Он наступал, гоня меня к берегу, на мелководье и острые камни. Один из них попался мне под ноги, и я споткнулась, неловко взмахнула рукой и упала на спину. Воды здесь было немного, поэтому она не смягчила мое приземление. Я поморщилась от боли и, борясь с быстрым течением, приподнялась на локтях. По в воде я взирала на Рока хмуро и изпод лобья. Моя правая ладонь сжимала рукоять шпаги. Я не выпустил ее во время падения. Мой соперник не мог видеть, что с оружием я не рассталась. Мешал полумрак, скупо разбавленный лунным светом, отражающимся в воде. Я не читаю мысли, Кара. Я их слышу. Рок наклонился ко мне, но не предложил помощи. А я не делала самостоятельных попыток подняться. Его лицо оказалось напротив моего запрокинутого лица. К тонкому аромату речной воды прибавился более резкий запах перечной мяты. «В чём же разница?» — спросила я и крепче сжала рукоять. Я отдавала себе отчёт, что со стороны выгляжу как обиженный ребёнок. Неожиданность должна сыграть на руку. Хитрость мне была несвойственна, но всё когда-нибудь случается впервые. Для меня мысли людей словно трепет мотыльков на ветру. Мне приходится вслушиваться, чтобы разобрать слова. «Понимаете?» «Нет, совсем не понимаю», — честно призналась я, а затем неожиданно и сильно пнула Рока ногой. Тот охнул и упал возле меня на одно колено. Лезвие моей рапиры моментально оказалось приставлено к его горлу. «Никогда не копайтесь в моей голове, Рок!» Мрачно проговорила я и выплюнула. «Поклянитесь!» «Я знаю, что у вас есть когти и зубы, Кара. Но даже меня вам каждый раз удается застать врасплох». «Представляю реакцию людей вашего окружения». «Рок!» — моя рука дрогнула. «Еще немного, и острие задела бы кожу моего соперника». «Клянусь, Кара», — чуть помедлив, серьезно сказал он. Я выдохнула и убрала оружие. Сердце колотилось, как бешеное. Собственная злость напугала меня не меньше, чем если бы принадлежала кому-нибудь другому. Я не знала, откуда у меня взялись силы на столь яркие эмоции, и не понимала, почему слова Рока так меня задели. Я была уверена только в одном — ни за что не позволю ему или кому-нибудь еще подслушивать мои мысли. «Нам нужно отдохнуть». После крохотной заминки проговорил Рок и кивнул на каменистый пляж вблизи ущелья. «Что думаете?» Я все еще была не в себе, поэтому без единого слова отправилась в указанном направлении. Помощь, предложенную Роком, я проигнорировала. Возможно, отдых был не самой лучшей идеей. Со стороны гор тянуло холодом. Ветер не дарил приятную свежесть, а беспардонно забирался под мокрую одежду и пробирал до костей. И все же передышка мне была нужна. Драться дальше я попросту не могла. Я подтянула ноги к груди и обхватила рукой колени. Рок уселся рядом и вскинул голову, рассматривая небо. «Завтра что-то будет». Я знаю. Я имею в виду погоду, Кара. Необычное полнолуние. Оно что-нибудь навеет. Я куснула губу и тоже посмотрела наверх. Наверное, если бы луна сегодня оказалась багрового цвета, это было бы символично. Впрочем, такие откровенные намёки богов встречаются разве что в легендах. Кровавая луна навела меня на совсем иные мысли. Я вспомнила о Нике и вскинулась. «Вы же сдержали обещания, которые дали мне вчера?» Я нервничала, и голос меня выдавал. В нём звенела паника, и я боялась не только за Ника. Меня что со вчерашнего вечера я вспомнила о нем впервые. Словно обещание Рока сняло с меня какие-то обязательства и вычеркнуло из моей жизни лишнего человека. Я надеялся, что вы уже не поднимете эту тему. В спокойных словах Рока мне послышалась насмешка, но я промолчала. Только теперь поняла, что мысли о Нике занимали преступно мало места в моей голове. Гораздо больше я думала о сёстрах и братьях. Возможно, виной тому стало свалившееся горе и необходимость выжить в сложившихся обстоятельствах. А значит, отринуть всё лишнее, всё то, что отвлекает от цели. И всё же... Так что вы скажете, Рок? Я сдержал слово. Ваш возлюбленный уже далеко отсюда. Возьмите, станет теплее. Мне стало легче дышать, как будто с груди сняли огромный груз. Я вслепую приняла кожаную фляжку и, продолжая думать о своём, механически поднесла горлышко к губам и сделала два больших глотка. Внутри всё обожгло, и я закашлялась. Вино оказалось гораздо крепче того, что мне доводилось пить раньше. «Осторожнее», — запоздало предупредил Рок. «Оно не разбавлено водой». Помолчав, он сам отпил из фляжки и добавил. «Зато такое вино хорошо согревает после купания в холодной реке». Я смахнула выступившие слезы и не нашлась с ответом. Мне не хотелось говорить. Я все еще переживала из-за своей гневной вспышки, а мысли о Нике и вовсе погрузили мою душу во мрак. Жары, горечи полившие горло, исчезли, уступив место вязкой теплоте в животе. Наверное, именно из-за нее слова сорвались с языка прежде, чем я сумела их остановить. «Я доверяю вам, Рок. Не подведите меня». Я почувствовала, как он обернулся и посмотрел на меня, но не стала гадать, что Рок подумал. Все равно мне не понять хода его мыслей. «Давайте вернемся к уроку», — сказала я и первой вступила в воду. Не знаю, сколько времени прошло после нашего разговора на берегу. По моим ощущениям, не меньше пары часов. Впрочем, наверняка я ошибалась. Я всё чаще уходила от столкновения и всё увереннее наносила удары. Из движения ушла зажатость, появилась решительность и даже отчаянность. Я поняла, что моё преимущество не в силе, а в скорости и осторожности. Мне нельзя было действовать на удачу. Помочь выиграть поединок мог только тонкий расчёт и отсутствие эмоций. Конечно, ни одна моя атака не увенчалась успехом, но я стала чувствовать себя гораздо увереннее. Рок поднял голову к небу, посмотрел на Луну, что-то мысленно прикидывая, а затем обратился ко мне. «Думаю, нам пора возвращаться». «Согласна», — кивнула я и направилась к берегу. Течение здесь было не такое сильное но всё равно хорошо ощущалось. Мокрая юбка облепила ноги, и я пару раз едва не упала. Неловко и осторожно ступая по мелководью, щедро усыпанному острой галькой, я выбралась на каменистый пляж. Холодный ветер показался ледяным, и я обхватила себя за плечи. Мысль об обратной дороге вызвала желание переждать до утра или до тех пор, пока одежда не подсохнет. Отец бы назвал это малодушием. Я искоса посмотрела на Рока, услышал мои метания или нет. По его лицу мне ничего не удалось прочитать. Он вышел на берег вслед за мной. Я отвела взгляд. Чёрная рубашка, тяжёлая от воды, облепила его худощавую фигуру. Зрелище можно было назвать неприличным. И именно этим я оправдывала своё внезапно участившееся дыхание. «Вам нужно переодеться». «Простите?» Рок прошел к вещевому мешку, лежащему на камнях в нескольких шагах от нас, вытащил что-то из него и протянул мне. «Возьмите. Я не стал искать ничего женского, чтобы не вызывать пересудов и подозрений. Вам придется надеть мою одежду». «Простите?» Меня словно заклинило. Я замерла с вежливо-ледяной улыбкой на лице. Одну бровь я удивлённо вскинула, выражая тем самым верхнее одобрение. «Кара, вам лучше переодеться в мой костюм для верховой езды. Ветер холодный. Вы можете простыть в пути и проснуться утром с лихорадочным жаром. Вы же этого не хотите?» «Нет, конечно», — мысленно ответила я и продолжила молча взирать на аккуратно сложенную одежду, протянутую мне роком. Его предложение преступало все мыслимые правила приличия. Часть меня, правильная и послушная, готова была забиться в угол и рыдать от ужаса. Это всего лишь одежда. Он был прав, но я не удержалась и бросила: Искуситель. Отец мог бы назвать вас и так. Рок криво усмехнулся и отвел взгляд. Он ничего не ответил. Я поколебалась, затем неуверенно положила руку поверх небольшой горки одежды и медленно потянула ее к себе. «Правильный выбор». Я проигнорировала одобрение, звучащее в голосе моего спутника, и как можно более невозмутимо спросила, «Где мне переодеться?» «Можете обустроиться здесь? Я отвернусь». «Шутите?» «Нет, я действительно отвернусь». Я пронзила рока долгим внимательным взглядом, пытаясь понять, иронизирует он или говорит всерьёз. С ним ни в чём нельзя быть уверенной. Рок улыбнулся мягко и немного снисходительно. Во мне проснулось желание вновь приставить к его шее клинок. «Кара, если вас это не смутит, я тоже переоденусь. Таким образом каждый будет занят своим делом, и никто никого не поставит в неловкое положение. Согласны?» Нет. «Кара, я не согласна ни с одним из сказанных вами слов, но принимаю ваше предложение. В нём есть зерно истины». Рок взглянул мне в лицо, словно искал что-то. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло уважение. «Вы растете, Кара, очень быстро». Я отвернулась и промолчала. Прошла немного вперёд, оглянулась. Рок к тому моменту стоял ко мне спиной и стягивал мокрую рубашку. Я успела увидеть жилистые мышцы на руках и поспешно спрятала глаза. Более неловкую ситуацию было сложно представить. Я напомнила себе, что завтра, если выживу, этот человек станет моим мужем. Стыдиться мне нечего. «Почему отец дал вам именно это имя?» Я не знала, зачем задала такой вопрос. Стягивая юбки и дрожа от холодного ветра, я чувствовала себя голой во всех смыслах. Наверное, мне захотелось, чтобы обнажённой была не только я. Повисла пауза. Я торопливо расшнуровывала корсет и ждала. Знала, что Рок ответит. Он никогда не отмалчивался. «А вы знаете, почему отец назвал вас Карой? Его голос звучал глуше обычного, и дело было не в расстоянии». «Все это знают», — проговорила я. Сердце привычно сдавило болью, и я привычно предпочла ее не заметить. Люди думают, что так много знают, а на самом деле их знания — фигурки из песка, легко рассыпающиеся от малейшего прикосновения. Рок говорил равнодушно, но я уловила в его голосе нотки презрения и даже тщательно скрываемой брезгливости. Не знаю точно, Но казалось, что с каждым разом мне удавалось понимать его всё лучше. Если всё это не самообман, конечно. Я осталась в одной сорочке. Зажмурив глаза на мгновение, будто это могло мне помочь, я с ужасом схватила чёрные штаны. «Что вы имеете в виду?» — спросила я, пытаясь справиться с завязками. «Ваш отец был уверен, что вы не его дочь. Он внушил эту мысль всем». И вам в том числе. Руки дрогнули. Я стояла сгорбленная, не в силах не выпрямиться, чтобы продолжать одеваться, не обернуться и посмотреть на Рока. Мне безумно хотелось взглянуть на него. Я была уверена, что сейчас точно смогу прочесть его молчаливый взгляд. Губы пересохли. Я не могла проронить ни слова. К счастью, Рок не нуждался в понуканиях. Он продолжил без моей просьбы. «Ваш отец считал, что ваша мать изменила ему перед свадьбой. Был уверен, что она понесла от другого. Но это не так». «Что?» — с губ сорвался шепот, похожий на шелест ветра. «Я сама себя не услышала». Он ошибался, Кара. Незадолго до свадьбы ваша мать действительно была влюблена в другого, что и дало почву для слухов. «Но вы — дочь своего отца. Плоть от плоти». Я выпрямилась и обхватила оголенные плечи руками. Холод сжег изнутри и снаружи. «Откуда вы знаете, Рок?» «Я читаю прошлое. Я же говорил вам об этом». Мне не было нужды оборачиваться, чтобы увидеть, как он равнодушно передергивает плечами. «Действительно, глупый вопрос». Я склонила голову и, скрыв лицо завесой волос, до крови закусила губу. Несколько слезинок сорвалось и упало мне на грудь. Я торопливо вытерла мокрые дорожки со щек, словно что-то постыдное. Тишина звенела напряжением. Ее прервал негромкий голос рока, спокойный и размеренный, как и всегда. До того, как я дал слово и перестал вслушиваться в ваши мысли, до этого момента, Я часто ловил вас на сожаление о том, что вы не настоящая львица. Мне казалось это смешным. Если не вы, то кто? Я не похожа на свой клан. Мой голос звучал глухо и натреснуто. Я поморщилась. Как и любой человек, наделенный даром. Нашу внешность определяет не кровное родство, а суть дара. Если бы ваш отец был чуть любопытнее и не так сильно чурался книг, он бы знал об этом. Я рывком содрала с себя мокрую нижнюю рубашку и с яростью швырнула ее куда-то под ноги. Тонкая белая ткань с кружевами упала на каменистую землю. Меня душила обида и злость. Не за себя, за маму, за ее напрасно поруганное имя. Ненавижу. Эта мысль била по вискам, заставляя зажмуриться. Вместе с ней откуда-то из глубин души пришла уверенность, что я больше не допущу несправедливости. Никогда. Уже спокойнее я взяла чёрную рубашку с чужого плеча и накинула её на себя, тщательно застёгивая пуговицу за пуговицей. Без корсета дышалось удивительно легко. Так что с вашим именем, Рок, вы не ответили на вопрос. Я почти оделась, и вместе с одеждой ко мне вернулась, если не уверенность, то способность её изобразить. Я отвечу на него, Кара, обещаю. Но не сегодня. Мой невольно сорвавшийся с губ вздох был наполнен разочарованием. Мне действительно хотелось услышать эту историю. Я заправила рубашку в штаны и затянула их ремнем. Рок был худощав, я тоже не обладала роскошными формами, поэтому его одежда пришлась мне почти в пору. Накинув на плечи жакет, я попыталась собрать волосы в прическу, но быстро поняла тщетность своих усилий. Несколько раз провела пальцами по прядям, сомнительная замена расчески, и все же лучше, чем ничего. Перекинув волосы на одно плечо, я, не поворачивая головы, обратилась к Року. «Я готова». «Я тоже закончил». Мы обернулись одновременно. Я посмотрела на своего спутника через плечо, он же повернулся ко мне всем телом, и глядел прямо. Наши взгляды встретились и на несколько мгновений замерли. Рог снова облачился во всё чёрное. Ветер трепал полы его плаща, и во время особенно сильного порыва, когда края ткани взлетели вверх, я подумала, что Рог похож на ворона с распростёртыми крыльями, вестника войны. Та же стремительность, сила и настороженность, что и у этой птицы и то же умение вызывать своим появлением трепет и ужас. «Вам удивительно идет мужская одежда», — после паузы проговорил Рок. Он окинул меня долгим взглядом, словно смотрел на редкостную вещицу в лавке старьевщика. Я невольно вспыхнула. Не столько от комплимента, сколько от взгляда моего спутника. Меня никогда прежде не рассматривали с таким вниманием и трепетом. «Я не знала, льстит ли мне это или раздражает». «Вы хотите сказать...» Собрав всю смелость в кулак и стараясь подражать ироничной манере Рока вести разговор, начала я. «Мне идет ваша одежда, не так ли?» «Возможно», — медленно проговорил Рок и как будто поспешил сменить тему. «Давайте возвращаться к лошадям. Время на исходе». Мне оставалось только согласиться. Я быстро подхватила вещевой мешок, с торчащим из него подолом мокрого платья, и последовала за Роком. При виде нас лошади громко заржали. Кажется, я поторопилась с выводами насчет их идеальной выучки. Мой конь пару раз ударил по земле правым передним копытом. Я вздрогнула. Давно хотел спросить вас. Рок искоса взглянул на меня. Почему вы боитесь лошадей? Я тяжело вздохнула но мысли ускользнуть от ответа у меня не возникло. «Потому что трусость течёт в моих венах, и я ничего не могу с этим поделать. Я боюсь многих вещей. Сильного огня, раскатов грома, полноводных рек. Легче перечислить то, что меня не страшит». «Например, оружие», — задумчиво заметил Рок. «Оружие вы совершенно не боитесь». «Да, это правда», — нахмурилась я. «Даже странно». Сталь не может бояться стали. Простите. Кара, вы сама как оружие. Было бы поистине забавно, если бы вы боялись взять в руки рапиру. Я промолчала, неуверенная, что восприняла фразу Рока правильно. Всякий раз, когда мне казалось, будто я начинаю его понимать, слова или поступки спутника ставили меня в тупик. Он отвязал моего коня, подал мне руку и помог забраться в седло. Заметив, как легко и грациозно Рок вскочил на лошадь, я снова мысленно сравнила его с хищником, опасным и привлекательным. Мы тронулись в обратный путь. Ветер усиливался, и от его холодных порывов не спасал даже жакет. Я с запоздалым сожалением поняла, что оставила свой плащ где-то на камнях. Рок, скакавший чуть впереди меня, придержал своего коня и поравнялся со мной. В воздухе взметнулся чёрный плащ, как раскрытые крылья ворона, и опустился мне на плечи. Я посмотрела на Рока с благодарностью. «Спасибо. Я оставила свой где-то на берегу. Я позабочусь об этом. Не переживайте». Я кивнула и, накинув на голову капюшон, закуталась в ткань. Сразу же стало тепло, и я расслабилась. Мне подумалось, что с Роком все проблемы решались удивительно легко. Луна почти полностью скрылась за тучами. Нам пришлось урезонить коней и сбавить темп, чтобы не сбиться с пути. Теперь мы ехали с роком бок о бок. Наверное, именно эта близость и заставила задать вопрос, давно не дающий мне покоя: Вы не будете сожалеть, когда ваш брат умрет? Мне казалось, что я готова говорить об этом хладнокровно, но все же споткнулась на последнем слове. Я недовольно куснула губу и изо всех сил жала по воде заледеневшими руками. Мысль взять на ночную прогулку перчатки мне в голову не пришла. «Почему я должен сожалеть?» — с легким непониманием спросил Рок. Пришел черед удивляться мне. «Он же ваш брат!» Я не знала, что еще можно добавить. Как ни старалась, не могла найти более весомого довода. Рок помолчал, словно раздумывая над ответом. Он смотрел прямо перед собой, не стремясь встретиться со мной взглядом, и это было непривычно. Я даже не заметила, как его манера постоянно смотреть в глаза при разговоре перестала казаться мне пугающей и отталкивающей. Я не испытываю к брату ни особой любви, ни ненависти, если вы об этом, Кара. Поэтому его гибель не сможет вызвать во мне сильных чувств. Я растерянно посмотрела на Рока. Он же глядел вперёд, на дорогу. Молчание легло между нами. Прошло много времени, вдали уже показался замок, когда я решилась продолжить. И всё же робко начала я. Рок не дал мне закончить. Он перебил меня, но в его голосе не чувствовалось ни раздражения, ни злости. «Он должен умереть, Кара. Такова его судьба. Вы говорили, что её можно изменить». Лишь до определенной развилки. Воин свою уже миновал. Что вы скажете насчет меня, Рок? Моя развилка впереди или позади? Он по-прежнему скакал рядом, но не поворачивался ко мне лицом. Я видела его профиль, и мне показалось, что крылья носа побелели. Что служило тому причиной, гнев или страх, я не могла бы сказать наверняка. При этом Рок сделался еще более отстраненным, словно это было возможным. «Только то, что уже говорил не раз, вы станете королевой кара. Завтрашний день навсегда изменит рисунок судьбы». В темноте проступили очертания ворот. В примыкающих к ним остроконечных башнях горел огонь. Ветер гасил все звуки, но не будь его, в ночной тишине мы бы услышали обрывки ленивых разговоров стражников» скрежет меча за точку или, возможно, чье-то похрапывание. Рок подхлестнул коня и оказался на полкорпуса впереди. Он поднял руку, сжав пальцы в кулак. Видимо, этот жест был своего рода тайным знаком, потому что маленькая калитка внутри ворот приоткрылась. Мы с Роком спешились и, держа лошадей за узду, нырнули под каменную арку. Лицо мазнуло жаром. Стражник, неловко громыхающий связкой ключей, торопливо и нервно поднёс факел к нашим лицам, едва не опалив мне при этом брови. Похоже, узнав нас, всего несколько часов назад этот же стражник с обвисшим животом и залысинами на висках уже открывал нам ворота, чтобы мы могли выбраться из замка, он с облегчением перевёл дух и сделал молчаливый приглашающий жест. Рок кивнул нашему сообщнику, не глядя вложил в его раскрытую ладонь звенящий монетами бархатный мешочек, Равнодушно проигнорировал благодарность. Остаток пути до дворца пролетел быстро и, как обычно, в молчании. Задумавшись, я очнулась лишь тогда, когда заскрипели деревянные ступени лестницы черного хода, по которому мы добирались до моей спальни. Спохватившись, я стянула с себя плащ и протянула его владельцу. «Благодарю вас еще раз». Рок искоса взглянул на меня и продолжил путь. Могли бы оставить себе. Предложение, похожее на просьбу, но прозвучавшее как приказ, показалось мне возмутительным, и я вспыхнула, не стыдливо, а возмущённо. Вы предлагаете мне принять подаяние, Рок. Кажется, впервые с нашего знакомства у меня получилось скопировать насмешливую интонацию своего нового друга. Плечи Рока едва заметно вздрогнули, но сам он не оглянулся продолжая шагать чуть впереди меня. Факел в его руке бросал ровные круги света на пол и стены, выхватывая из ночной темноты очертания хорошо знакомых предметов и окутывая их мистической дымкой. «Я вовсе не это имел в виду, Кара. Прошу меня простить. Я забылся». В голосе Рока звучало искреннее сожаление, и мое раздражение испарилось, оставив после себя смутные угрызения совести за несвойственную мне резкость. «Я тоже забылась. Извините меня». Рок встряхнул головой, как бывает, это делает конь перед тем, как взять новое препятствие, и, повернувшись ко мне в полоборота, протянул руку. «Будьте осторожны, Кара. Здесь треснула ступенька. Думаю, завтра кто-то из слуг заметит это и все исправит». Я приняла галантную помощь спутника. Моя ладонь скользнула по широким массивным перилам лестницы, а затем легла на согнутый локоть рока. Идти с ним под руку, пусть даже по мрачным коридорам дворца, было уже почти привычно. Чувство неловкости я почти не испытывала. Стража возле дверей, как и всегда, отвела глаза и сделала вид, что не заметила ни нашего ухода, ни возвращения. Один из охранников демонстративно зевнул и вновь прислонился затылком к стене. Рот Рока чуть дёрнулся, будто мой спутник увидел что-то забавное. Или услышал. Эта мысль мне не понравилась, поэтому я поторопилась изгнать её из головы. «Кара, обещайте мне, что поспите. Вы нуждаетесь в отдыхе». Мне не хотелось давать заведомо ложных обещаний Поэтому я улыбнулась краешком губ и, сжав пальцами ручку дверцы за своей спиной, произнесла иное. «Спокойной ночи, Рок!» И после паузы добавила уже тише, но куда более эмоционально. «До завтра!» «До завтра, Кара!» Казалось, Рок сдерживается, чтобы не шагнуть ко мне. Опасаясь, вдруг он скажет или сделает что-то, способное выбить меня из хрупкого подобия равновесия, я поспешно толкнула дверь спиной и юркнула в открывшийся проём, как лесной зверёк, ныряющий в нору при виде охотника. Будь у меня пушистый хвост, он бы так же дразняще мотнулся из стороны в сторону, как у какого-нибудь зайца, на бегу заскакивающего в своё убежище. Затворив дверь, я пару минут стояла неподвижно. Лишь ноздры трепетали, когда я делала очередной глубокий вдох, чтобы успокоиться. В спальне Я, ведомая привычкой, а не разумом, налила в медную чашу воду из кувшина и ополоснула лицо и руки. Затем скинула с себя мужской жакет и принялась расстёгивать череду мелких пуговиц рубашки. Но тут дверь снова отворилась. «Кара, ты вернулась? Ох!» Это всё, что смогла промолвить Рони, увидев меня в мужском одеянии. «Почему ты не в постели?» — строго спросила я. «Сестра спит?» «Конечно же!» — начала была Рони, но фразу за нее закончила шута, неожиданно возникшая на пороге спальни. «Нет!» — ответила наша младшая и широко улыбнулась. В длинной белой ночной рубашке она походила на призрака, к слову, весьма беззаботного. Впрочем, призраки, улыбающиеся или нет, никогда еще не сулили ничего хорошего. Мне пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не рассмеяться. Настолько забавным получился момент. Ронни и Шута обменялись взглядами настоящих дуэлянтов и с достоинством, присущим им же, резко отвернулись друг от друга и приблизились ко мне с разных сторон. «Тебе идёт мужская одежда», — сказала Шута, но я не поддалась на её лезть. «Немедленно в постель!» — всё ещё стараясь быть серьёзной, потребовала я. Сёстры переглянулись. Видимо, пришли к молчаливому согласию и шута выпалила. «Мы сегодня будем спать с тобой». В этой фразе причудливо смешались просьбы и угроза, но, взглянув в лица девочек, я почувствовала, как где-то в груди появилась тянущая боль. Именно так ноет душа. В напряжённом молчании читались страх и едва уловимая вера в чудо, так плохо облекаемое в слова. Сёстры, так же, как и я, Ждали рассвета. Молились, чтобы он не наступал, и в то же время мечтали, чтобы солнце как можно быстрее взошло на небо. Ожидание изматывало их, но вселяло надежду на благополучный исход. Рони и Шута были еще детьми, напуганными, растерянными, но с достоинством, впитанным с молоком матери, старались изобразить взрослых. Меня восхищала их стойкость она по-настоящему трогала сердце потребность сестер во мне. Они обе старались казаться независимыми, однако самостоятельности в них было не больше, чем в цыплятах, прячущихся под крылом курицы во время дождя. Тепло пронеслось по моей коже, оставив на ней мурашки. И я под влиянием даже не чувств, а чего-то более сильного, глубинного порыва, известного женщинам с древних времен, молча распахнула объятия. «Две девочки, которые сейчас были не моими сёстрами, а детьми, ринулись ко мне». Нос рони уткнулся мне в шею справа, а нос Шут и слева. Я поглаживала их обеих по спинам и раз за разом обещала, что завтра всё будет хорошо. «Ты единственное, что у нас осталось». Я возвращалась к этим словам Рони снова и снова. Места на моей узкой девичьей кровати было немного, поэтому нам пришлось основательно потесниться, чтобы улечься втроём. Прислушиваясь к посапыванию с обеих сторон, я молча рассматривала потолок, по которому бродили тени. Лежала неподвижно, опасаясь лишний раз шелохнуться и потревожить покой сестёр. Иногда я, поддавшись порыву, осторожно касалась губами макушки Рони или лба Шуты. Девочки в такие моменты ворочались, но не просыпались. Я никому не позволю их обидеть». Ночь тянулась бесконечно долго. Когда тени на потолке начали отступать, гонимые холодными и бледными солнечными лучами, я осторожно, боясь разбудить сестер раньше времени, встала с кровати и подошла к окну. Мрачное небо начало светлеть. Его темное дно прочертили бледно-розовые прорези, и сквозь них настойчиво проглядывало солнце. «Утро, которое навсегда изменит не только мою жизнь, но и меня саму, наступило».